Глава 18. Нежданно стряхнула с плеч тоску. Обида застилала глаза, делала слепой и глухой, топила в вязкой и шипучей боли. А для исполнения задуманного ей надо сохранить холодную голову. Княжна остановилась, спряталась за столбом. Два дружинника прошли мимо. Смена караула у ворот. Девушке предстояло выйти за них, чтобы пробраться к торговым рядам большой ярмарки. Подождав, когда на дороге появятся прохожие, по виду плотники, они несли тяжелые ящики с инструментами, от них пахло свежеструганным деревом и нелегким трудом. Княжна незаметно примкнула к ним, опустила голову, нахлобучив капюшон на глаза. Парнишка-подмастерье, что оказался рядом, покосился на нее, но ничего не сказал. «Кто такие? Куда?» — окрикнули стражники. «Шатерники Иван Котобайки, велели осьмой шатерда собрать» пробасил тот, кто шел первым. «Надать подсобить, братцам, не то всю ночь провозятся». Стражники отошли от ворот, толкнули уже прикрытую было калитку. «Шагай!» Один из стражников напомнил. «До да серебряной звезды торопитесь, не то не откроем». Нежданно подняла глаза, посмотрела на серебряную пуговку на черном небосводе. Далекую звезду, что светила над Аркаимом. Знала, как только она поднималась над главной башней княжеского терема, По лунным нитям из Междумирья, называемого людьми морозью, пробиралась всякая нечисть, потому ворота запирались накрепко и не отворялись до первых петухов. Кричи, не кричи. «Успею». Сердце зашлось в тревоге. Времени оставалось немного. Едва выбрались за ворота, в лицо дунул свежий степной ветер, принес на своих крыльях аромат вольных трав, горячего солнца и путевых камней. Нежданно знала этот особый, ни с чем не сравнимый запах, который они источали, закрывая проход, прогорклый, крепкий и маслянистый запах раздавленного клопа. Сейчас он доносился все реже. Путники берегли соль и исчезающую силу. Но на накануне небольшой ярмарки запах снова расцвел в полный рост. За городской стеной уже поблескивали огни шатров, прибывших для торговли купцов. Те, что прибывали из дальних мест, проходили путевыми камнями, расходуя каждой по щепотке драгоценной соли. Нежданно видела ее всего пару раз. Неприметная, серая, от нее исходили лучики золотисто-ванильные, уютно пахнущие теплой коричной карамелью. Если поднести к ней ладонь, запах усиливается, а свечение наоборот гаснет. И тогда соль издает мерный и гулкий звон, будто ударяет в траурный колокол. Мбом! Нежда не казалось, что всякий раз с этим звуком в морость спускается одна невинная душа. У княжны оставалась крохотная щепотка соли, которой она собиралась воспользоваться сегодня. Если повезет. «Должно повезти», — убеждала она себя. Слишком много поставлено на кон. Шатерники тем временем свернули в один из первых рядов. Нежда она сперва пошла за ними, чтобы скрыться от глаз стражников, а потом резко взяла вправо и прибавила шаг смешалась с густыми сумерками. Многие шатры уже были готовы к открытию ярмарки. Затянутые яркой тканью, прилавки обиты шелком и бархатом, на каких-то даже уже оказались выставлены товары: огромные глиняные чаны, расписные тарелки, итальянская глазурь, роскошные клетки для певчих птиц с дивными яркокрылыми обитателями. У задернутых пока пологов нежданно читала вколоченные таблички: персидские снадобья, индийский шёлк, бивень мамонта, сорочинский пряник, мёды. Нежданно свернула ещё раз, пересекла ярмарочный ряд и оказалась у затянутых чёрным шёлком шатров. Небольшие, с заострёнными крышами, украшенными сверкающими пиками и фигурками-оберегами, они покачивались на ночном ветру, нашёптывали призывно. «Я помогу вернуть долг. Хочешь изменить судьбу? Месть. Месть сладка». Нежданно остановилась у самого большого, главного из них. В тайных рядах нельзя ошибаться. Здесь разливают по склянкам болезни и запечатывают удачу. Здесь льется рекой полынный отвар, а из-под полы можно приобрести пару щепоток, запрещенные к продаже соли. Здесь меняются судьбами и продают будущее. Один неверный шаг — и ты участник обмена. И выйти из него, не заплатив, не получится за своим пришла, за своим иду», — прошептала. И тонкая серебристая вуаль, соскользнув с губ подобно дыму, закрутилась вокруг девушки, опустилась на плечи и укрыла невидимым саваном. Княжна прислушалась к заговоренному ветру, пробормотала. «Где найти то, что вернет из морози?» И сразу сотни голосов всполошились, запричитали наперебой, подвизгивая. «Кто вернёт?» «Что вернёт?» «Из морози?» «Она хочет кого-то вернуть из мира мёртвых!» «Она отступница!» Последняя рассыпалась в ночном мраке, подобно сухому гороху по полу «Не так!» — отрезала девушка. Голоса сразу притихли. Только ветер тревожил тёмный шёлк магических шатров. Сердито и резко хлопал покровами. Княжна покосилась на серебряную звезду. Та коснулась своими лучами ближайших сосен. «Не из мёртвых забираю. Из хворых». На этот раз ей ответил один голос, скрипучий и едкий. Он шел откуда-то снизу, совсем рядом. «От хвори снадоб, я не здесь искать, надобно. Мне нужно от особой хвори». Нежданно упрямо стояла на своем, выискивала глазами тех, кто встретил ее в тайных рядах и рискнул заговорить. «Особой?» Все тот же старческий голос передразнил ее. «Ты хочешь сказать?» «Проклятый!» — нежданно сглотнула горький комок. О том, что болезнь матери как-то связана с проклятием, ей мысли приходили, но гнала она их от себя. Все это время гнала. Сейчас же, сказанное невидимым магом, кем бы он ни был, казалось очевидным. Мать не просто больна, на нее наложено проклятие, снять которое можно только иным проклятием. Подобное убивается подобным. «Все так», — прошептала. помоги Сумрак вокруг опять ожил, забурлил на разные голоса. «Проклятие!» «Надо знать, за что!» «Осторожно!» «Я не знаю, за что, но могу поклясться кровью своей, что безвинно проклято!» Из темноты проступил силуэт низенькой, изгорбленной старухи. Темное вдовье платье, шерстяной платок сбился с головы. Серая в ночном полумраке кожа сморщилась, а на изуродованном старостью лице Выделялся нос и живые, совсем молодые глаза, пронизывающие внимательные. Она снизу вверх испытующе смотрела на девушку, склонив к плечу голову. Седые космы неопрятной волной упали на глаза. Старуха убрала их, спрятав под платок. «А знаешь ли ты, что будет, если ты ошибаешься?» Княжна вздрогнула, но проговорила упрямо. «Безвинно. Только при свете полной луны оживает. А все остальное время...» как спит спитнаяву уж много лет как помоги старуха пошамкала губами продолжая изучать девушку скользнула взглядом по неприметному многократно штопанному кафтану, хоть и изрядно потрепанному но все еще добротному по тонким сапожкам задержалась взглядом там где нежда прятала меч с осуждением подняла глаза на девушку и вздохнула от такой хвори не знаю что тебе поможет но Она поманила к себе пальцем, заставив девушку наклониться. Проговорила в самое ухо. Изо рта кисло пахнуло табачным дымом и полынными травами. «Поговаривают, что на ярмарку прибудет кудесник, открывший секрет особой соли. К нему сходи». «А как узнаю я его, бабушка?» Та посмотрела на девушку с удивлением. «Сердце подскажет». И протянула ладонь. Княжна, сообразив... Достала из-за голенища кошель и вытащила из него пару мелких монет, отдала старухе. В тайных рядах и совет-товар. «Завтра приходи», — посоветовала старуха, пряча монеты за пояс. И, шагнув назад, растаяла в темноте, оставив девушку в одиночестве. Серебряная звезда поднималась все выше. Время было на исходе. Постояла в нерешительности. Идти ли искать кудесника и истратить последнюю щепотку соли, или дождаться завтрашнего дня по совету старухи и найти его. Обитательница тайных рядов обещала сказать, где его искать. Второй вариант казался все более надежным, чем ярче разгоралась серебряная звезда, и чем протяжнее становились вздохи неведомой нежити, что таилось в темноте, ожидая своего часа. Девушка уже чувствовала обращенные к ней глаза, тоскливые и голодные взгляды. Холодный ветер, словно руки мертвеца, касался тела, забираясь под плотную ткань плаща. Что-то холодное и липкое коснулось руки. С отвращением княжна одернула руку и отшатнулась. У ног загорелись гнилушечно-зеленым чьи-то злые глаза. «За своим приходила, со своим ухожу», пролепетала и, пятясь, побежала к выходу. Что-то темное поднялось над землей, коснулось серебряного луча ночной звезды, принялось плести из нее лунное кружево. Во мраке заблестел тонкий, Опасно красивый узор, в котором с коротким вскриком таяли чьи-то заблудившиеся души. Дыхание в груди книжны перехватило. Девушка бросилась бежать, сшибая углы и обрывая ленты у расставленных торговых рядов. Остановилась лишь тогда, когда услышала голоса шатерников. Выдохнув, нахлобучила на глаза капюшон и пристроилась следом. Парень, шедший с краю, снова посмотрел на нее. На этот раз пристально и недоверчиво неждана подняла вверх руку, приложила палец к губам, в другой протянула заготовленную монету и положила в раскрывшуюся ладонь парнишки. Тот кивнул, молча сунул в руки ящик с инструментами.